Глава тридцать седьмая пятнадцатому мая по району севка колосовых в основном был закончен. В Гремячем лагу колхоз к этому времени целиком выполнил посевной план. Десятого в полдень третья бригада досеяла оставшиеся восемь гектаров пропашных, кукурузы и подсолнуха,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 А Яков Лукич, так тот даже с прямой уверенностью заявлял. «Не взойдет. Ни за что не взойдет. Вы хотите круглую лету сеять, да, чтоб всходило? В книжках прописано, будто бы в Египте. Два раза в год сеют и урожай снимают. А гремячий вам, товарищ Давыдов, не Египта. Тут надо дюже строго сроки по сему выдерживать». «Но что ты оппортунизм разводишь?» — сердился Давыдов. — У нас должна взойти. А если нам потребуется, два раза будем сымать урожай. Наша земля, нам принадлежащая. Что захочем, то из нее и выжмем. Факт. И ребячьи речи гутарите. А вот посмотрим. Ты, гражданин Островнов, в своих речах правый уклон проявляешь. А это для партии нежелательный и вредный уклон. «Он, этот уклон, достаточно заклейменный, ты об этом не забывай!» «Я не про уклон, а про землю гутарю. В уклонах ваших я несмысленный». Но Давыдов, надеясь на всхожесть кубанки, все же не мог разогнать сомнений и каждый день седлал правленческого жеребца, ехал смотреть обуглившиеся под солнцем разделанные, но пугающие мертвой чернотой пашни. Земля быстро высохла, нарастившееся зерно, скудно питаясь, не в силах было выбросить росток наружу. Острые жальца ростка, нежная и слабое, вяло лежало под рыхлыми комьями теплой, пахнущей солнцем земли, стремилась к свету и не могло пронзить лишённый влаги зачерствевший земляной покров. Давыдов спешивался на пашне, стоя на коленях, разрывал рукой землю, рассматривая на ладони зернышко пшеницы с выметавшимся тоненьким ростком, испытывал горькое чувство жалости к миллионам похороненных в земле зерен, так мучительно тянувшихся к солнцу и почти обреченных на смерть. Его бесило сознание своей беспомощности. Нужен был дождь, и тогда кубанка зеленым плющом застелила бы пашню. Но дождя не было. и пашни густо зарастали сильными, живучими и неприхотливыми сорняками. Вечером, как тогда Выдову, на квартиру пришла делегация от стариков. — Мы к вам с покорнейшей просьбицей, — сказал дед таким Курощуп, здороваясь и тщетно разыскивая глазами образ, глядя на который можно было бы перекреститься. — С какой просьбой? Иконы нету, дедушка, не ищи. Нету? Ну, обойдуся. Ничего. А просьба к вам будет от стариков такая. Какая? Пашенечка-то во второй бригаде, как видно, не взойдет? Еще ничего не видно, дед. Не видно, а запохожилось на это. Ну, дожжа надо. Надо. «Дозвольте папа покликать, помолебствовать!» «Это для чего же?» — Давыдов прозовел. «Известно для чего. чтобы Господь дожечка дал!» «Ну уж это, дед! Ступай, дед, и больше об этом не говори!» «Как же так не говорить? пошеничка то наша!» «Колхозная!» «Ну, а мы-то кто? Мы колхозники!»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 вздохнул, поднимаясь, дед Аким Курощуп. «Нельзя и незачем! И без этого дождь будет!» Старики вышли. Следом за ними шагнул в и на гульнов. Он плотно притворил дверь в комнату довыдова, шепотом сказал. «Вы — ветхие люди! Я право знаю! Вы все норовите по-своему жить! Вы — напряженные черти!»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 А стригу, настрам и пущу. Понятно вам?» А потом вернулся к Давыдову, хмурый и недовольный, сел на сундук. «Ты о чем со стариками шептался?» — подозрительно спросил Давыдов. «Про погоду гутарили!» — глазом не моргнув, отвечал Макар. «Ну?» «Ну, и решили они твердо не молебствовать». «Что же они говорили?» Давыдов отвернулся, пряча улыбку. Говорят, сознали, что религия опиум. Да что ты ко мне пристаешь, Семен? Ты чисто стригучий лишай. Привяжешься, я цепать от тебя нету. О чем говорил, до да чего говорил, говорил и ладно. Это ты с ними тут демократизмы разводишь, уговариваешь, упрашиваешь. А с такими старыми вовсе не так надо гутарить. Они же все вредного духа. «Захрясли в дурмане! Значит, с ними нечего речей терять, а надо так, раз-два и в дамки!» Давыдов, посмеиваясь, безнадежно махнул рукой. «Нет, положительно, Макар был неисправим. Две недели ходил он беспартийным, а за это время в райкоме произошла смена руководства. Сняли Корджинского и Хомутова». Новый секретарь райкома, получив из окружной контрольной комиссии апелляцию на Гульнова, послал в гремячий лог одного члена бюро вторично расследовать дело, и после этого бюро постановило отменить прежнее свое решение об исключении на Гульнова из партии. Решение отменили, мотивируя тем, что строгость взыскания несоответственно проступку,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 Я, брат, тоже стал политически развитый. Ты меня зараз не объедешь. Где уж там политически развитый, если ты даже того не понимаешь, что не могли мы всякие расчеты с выходцами устраивать сейчас же, не дождавшись конца хозяйственного года? Нет, это я понимаю. Эх, Макар, Макар, жить ты не можешь без заскоков. Частенько моча тебе в голову ударяет, факт. Они еще долго спорили, под конец разругались, и Давыдов ушел. За две недели в гремячем лагу произошло много перемен. К великому удивлению всего хутора, Марина Паяркова приняла в мужья Демида Молчуна. Он перешел к ней в хату,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 И, потаясь Давыдова, начал попивать. Давыдов, однако, приметил это, предупредил. — Ты брось это дело, Андрей, не годится. — Брошу. — Только обидно мне, и до невозможностей. На кого променяла, сука, на кого променяла? Это ее личное дело. Но мне-то обидно. — Обижайся, но не пей, не время. «Скоро полка подойдет!» А Марина, как назло, все чаще попадалась Андрею на глаза и по виду была довольно счастлива. Демид Молчун ворочал в ее крохотном хозяйстве, как добрый бык. В несколько дней он привел в порядок все надворные постройки, за сутки вырыл полутора соженной глубины погреб, на себе носил десятипудовые стояны и сохи, Марина обстирала, обшила его, починила бельишко, соседкам нахвалиться не могла работоспособностью Демида. «То-то бабочки он мне в хозяйстве гожий. Сила у него медвежиная, за что не возьмется, кипит у него в руках. А шо молчаливый, так уж бог с ним, меньше ругани промеж нас будет». И Андрей, до которого доходили слухи о том, что «довольно Марина новым мужем»,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 — негодовал Макар, прослышав о том, что Давыдов намерен принять Гаева в колхоз. — Тогда уж, пущай, Давыдов, объявление в молоте пропечатает, что всех поселенцев, какие отбыли выселку, он в колхоз будет принимать, — говорил он Андрею Разметнову. Гремячинская ячейка после сева выросла вдвое. В кандидаты партии были приняты Павло Любишкин, три года батрачивший у Титка, Нестор Лощилин, колхозник третьей бригады и Демка Ушаков. Нагульнов в день собрания ячейки, когда принимали в партию Любишкина и остальных, предложил Кондрату Майданникову. «Вступай, Кондрат, в партию! За тебя я с охоты поручусь. Служил ты под моей командой в эскадроне и, как тогда был геройским конармейцем, Так и зараз колхозник на первом счету. Ну, чего ты, спрашивается, Подальке от партий стоишь? Дело идет тому, что сейчас у на час подходит мировая революция. Может, нам с тобой опять придется в одном из Кондро не служить? Советскую власть отстаивать? А ты по прошествии времен, как и раньше, беспартийный. Нехорошо так-то. Вступай!» Кондрат вздохнул и высказал сокровенное. «Нет, товарищ Нагульнов, Совесть мне не дозволяет в партию вступать зарос. Воевать за советскую власть я сызнова пойду. И в колхозе буду работать на совесть, а в партию не могу вписываться. — Это почему такое? — нахмурился Макар. — А через что не могу, что вот я зарос в колхозе, а в своем добре хвораю. Губы Кондрата дрогнули, он перешел на быстрый шепот. По своим быкам хвораю душой, и жалко мне их. И не такой за ними догляд, как надо бы. Канишки Акимка, без хлебнов, на волочбе шею потер хомутом. Поглядел я и сутки через это не жрал. Можно ли на малую лошадь здоровый хомут надевать? Через это и не могу. Раз я еще не отрешился от собственности, значит, мне и в партии не дозволяет совесть быть. Я так понимаю. Макар подумал и сказал. «Это ты справедливо говоришь. Трошки по времени не вступай. Все против всяких непорядков в колхозном хозяйстве, мы будем беспощадно бороться. Кому ты будут все подогнаны. А уж если ты спишь и во сне бывших своих быков видишь, тогда в партию тебе нельзя. В партию надо идти безо всяких страданий об собственности». В партию надо идти так, чтобы ты был насквозь чистый и оперённый одной думкой. Достигнуть мировой революции. Мой папаша жил при достатке и меня к хозяйству с малюшки приучал. Но я к этому ничуть не был приверженный. Хозяйство было для меня вовсе ни к чемушнее. Я от сытой жизни и от четырёх пар быков в нужду ушёл в работники. Так что ты до тех пор не вступай, покуда вовзят очистишься от этой коростой собственности. Слух о том, что Любишкин, Ушаков и Лощилин вступают в партию, широко распространился в гремячем лагу. Кто-то из казаков в шутку сказал деду Щекорю. Ну, а ты чего в партию не подаешь? Ты ж в активе состоишь. — Подавай. Дадут тебе должность. Купишь кожаную портфелю, возьмешь ее под мышку и будешь ходить. Щукарь поразмыслил и вечером, как только стемнело, пошел к Нагульнову на квартиру. — Здорово, Макашка! — Здорово? Ну, чего явился? — Люди! В партию вступайте. — Ну? — Не запрех еще! — Не нукай. Дальше. — А дальше? Может, и я хочу поступить. — Мне, брат, всею жизнью при жеребцах не крутиться. Я с ними не венчанный. — Так ты чего же хочешь? — Сказанный русским языком, хочу поступить в партию. Затем пришел, чтобы узнать, какая мне выйдет должность, ну и прочее. Ты мне дай такой пример.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 и натурально кусочек сальца с полфунта Ты стал быть в бога веруешь и досе И так конечно не дюшь чтоб крепко но еж же захвораю а лишь о какое неудовольствие ли к предмеру сказать гром резко вдарит, то тогда молюсь натурально прибегаю к богу. Макар хотел было обойтись с дедом щукарем вежливо, хотел,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 Ты что это с строишь? Думаешь, в партию всякую заваль принимают? Твое дело только языком балабонить, брехни рассказывать. Ступай, не волнуй меня, а то я человек нервного расстройства. Мне здоровье не дозволяет с тобой спокойно гутарить. Иди, говорят, ну! — Не в добрый час попал. Надо бы после обед прийти, — сожалел дед Щукарь, торопливо захлопывая калитку. Последней новостью взволновавшей Гремячий Лог и в особенности Гремячинских девок была смерть Дымка. Ефим Трубачев и Батальчиков, осужденные Народным судом, писали, что по дороге на станцию Дымок затасковал по воле, по Гремячему Логу и попытался бежать. Милиционер, сопровождавший партию осужденных, Три раза крикнул дым устой, но тот, пригнувшись, бежал по пахте к лесу. До кустов оставалось сожалений, пятнадцать. Тут-то милиционер встал на колено, вскинул винтовку и с третьего выстрела положил дымка насмерть. Кроме тетки некому было горевать о безродном парне, а девки, обученные дымком несложному искусству любви, если и погоревали, то недолго. Дело забывчиво, а тело заплывчиво. А девичьи слезы, что роса на восходе солнца.